Антон читал корректуру «Вишневого сада» для Марксова издания. ней он тянул как мог, ожидая, что «Альманах знания» с его же пьесой пройдет наконец цензуру. Однако, получив от Антона корректуру в апреле, Маркс так быстро издал пьесу, что «Альманах» еще до выхода потерял спрос, и Антона замучили угрызение совести. Столичная премьера «Вишневого сада» состоялась 2 апреля. Туворин опять натравил на Московский театр своих цепных псов. Буренин безапелляционно заявил в новом времени. «Чехов при всем его билетристическом таланте является драматургом не только слабым, но почти курьезным, в достаточной мере пустым, вялым, однообразным». Актеры нервничали. И жена Немировича Данченко, как сообщала Антон Ольга, ходила в часовню, ставила свечи и была в белом платье и зеленой шляпке. Однако, вопреки опасениям и враждебным отзывам газетчиков, публика чутко отреагировала на новую чеховскую пьесу. В Петербурге Ольга повидалась с оперировавшим ее доктором Якобсоном. «Тоску нагнал на меня, адскую!» Там же, после недавней конфронтации с Лидией Еворской, Ольге пришлось столкнуться еще с одной участницей лесбийского дуэта бывших любовниц Антона. Завтракала у Крестовской. Она мне исповедовалась, рассказывала всю свою любовь и разочарование относительно Куперник, которая, кстати, вышла за присяжного поверенного Полынина. Крестовская говорит с дрожанием в голосе, то это бесконечно зловредное существо. Это Танечка. К середине апреля Александр, Ваня и Миша, уехав из Ялты, оставили Антона в одиночестве. Ручной журавль по весне вернулся в Чеховский дом. Антон теперь постоянно принимал висмут от расстройства кишечника и опий от боли в груди. На случай усиления болей, Альшуллер снабдил Чехова героином. Однако ничто не могло избавить его от эмфиземы. «Какая у меня одышка!» Жаловался он Ольге. Мучили его и разрушающиеся зубы. Однако Островский, ялтинский нечистоплотный дантист, в то время был в отъезде. Чехова огорчали сообщения о потерях на Маньчжурском фронте. От Александра Зальца Он не будет иметь известий до середины мая. Как только устоялась весенняя погода, Антон бежал из Ялты в Москву. Пользовавший Ольгу доктор Таубе, обследовал его и рекомендовал лечение за границей. Антон был настолько плох, что, приехав с вокзала, лег в постель и впредь проводил на ногах лишь несколько часов в день. Маша докладывала Евгении Яковлевне. Немцы ходят на поклон к нему. Немецкие врачи диагностировали у Чехова плеврит и истощение организма, прописали клизмы и строгую диету. Антону предписывалось теперь питаться мозгами, ухой, рисом, маслом и какао со сливками. Кофе был запрещен. Таобэ отменил вареные яйца и компрессы из шпанских мушек. Уже не в состоянии писать сидя, раздраженный и подавленный Антон, тем не менее, сообщал своему ялтинскому коллеге доктору Средину. «Мой совет. Лечитесь у немцев. В России вздор, а не медицина. Меня мучили двадцать лет». Весть о том, что Ольга намеревается вести Антона в Германию, Маша приняла с горечью. У нее уже возникли опасения, что там он и найдет свой конец. Ольга пыталась держать Антону в родню подальше от его больной постели. Маша жаловалась в письме Евгении Яковлевне. «Вижу я его нечасто. Боюсь Ольгу Леонардовну очень». 14 мая между Ольгой и Машей произошла крупная размовка и Маша, оставив брата, уехала из Москвы в Ялту. Ежедневно Антона навещал Ваня. Новости о состоянии брата ему сообщала прислуга. Единственным человеком из ближнего чеховского круга, сумевшим пробиться через возведенные женой кордоны, была неукротимая Ольга Кундасова. Как позже призналась она Суворину, это было одно из самых тяжелых свиданий, какие только приходится на долю смертных, но писать о нем не могу. В письмах Виалту Антон продолжал утешать мать и сестру, а с Ольгой и доктором Таоба вступил в тайный сговор. Сохранять спокойствие ему помогали три разных наркотика. Морфий снимал боли, опий успокаивал кишечное расстройство, а героин заглушал вновь возникающие обострения. Он знал, что у него, как когда-то скончавшегося от разрыва сердца Левитана, еще есть шансы избежать мучительной смерти. Перспектива уйти из жизни в чужой стране, вдали от охваченной горем семьи, и иметь рядом такую заботливую сиделку, как Ольга, сейчас казалась ему наиболее привлекательной. Одному из посетителей Антон так и сказал, «Подыхать еду». Истерзанный и морально, и физически, Он упорно продолжал читать литературный самотек для русской мысли. Страдал, что его лишили любимого кофе. 20 мая у Антона резко обострился плеврит, но доктор Таубе помог снять приступ. Спустя два дня Ольга взяла билеты до Берлина и курортного городка Баденвейлер, где Чехова должен был взять под опеку коллега Таубе, доктор Шверер. Между тем в Москве, Прошел град, а крыши домов занесло снегом. В Ялте Маша хлопотала об очистке выгребной ямы. Ольга упрашивала ее почаще писать брату. — А чего ты не пишешь Антону? Он беспокоится, что до сих пор нет известий от тебя. Сегодня он бродил по комнатам, сидел несколько раз в столовой и ужинал там. Был таубе. Говорит, что плеврит, несомненно, лучше, что он капризничает от недостатка воздуха, движения. Завтра разрешим ему утром кофе. Кишки крепки, так что устраиваем клизму. 25 мая Антон попросил у Пятницкого, издателя альманаха Знания», обещанные четыре с половиной тысячи рублей гонорара за вишневый сад, даже зная о том, что Маркс, опередил его с публикацией пьесы и расстроил продажу книги. Деньги незамедлительно прибыли. Когда все уже было готово к отъезду, с Антоном, несмотря на принимаемые наркотики, приключилась новая беда. Рано утром 30 мая он послал записку Вишневскому. «Нельзя ли направить ко мне сейчас Вильсона или какого-нибудь другого хорошего массажиста?» Всю ночь не спал, мучился от ревматических болей. Никому не говорите о содержании этого письма, не говорите, Таубе! Вильсон незамедлительно явился по вызову. В тот же день Антон написал Маше. Казалось даже, что начинается у меня спинная сухотка. На другой день Антон в последний раз проехал на извозчике по московским улицам. С Машей он поделился опасением, что у него началась сухотка спинного мозга. Писала ей и Ольга, не будучи теперь уверенной, что Антон перенесет путешествие. Для снятия мышечных болей Таобе прописал аспирин с хинином, а также инъекции мышьяка. Ухаживая за Антоном, Ольга уделяла театру лишь считанные минуты. Маша, терзаясь дурными предчувствиями, Писала из Ялты Миша. «Антону опять хуже. Сердце болит. Что-то с ним будет. Ялтинские врачи говорят, что лучше было бы сидеть в Ялте. Ольга Леонардовна была со мной очень сурова, и Антошу я почти не видела, не смела войти к нему». Миша утешал сестру стандартными фразами. «Ведь где есть надежда, хотя бы слабый ее луч, там еще не все потеряно». Там же он, в отсутствии Антона, напрашивался с семьей в Ялту на летний отдых. Ольге уже не терпелось сесть в поезд. Готовя Антона в дорогу, она регулярно впрыскивала ему морфий. Его ревматические боли она приписывала своей нетопленной квартире, в которой с приходом лета разобрали для починки котлы. 3 июня, в тот день, когда Горький собрался подать суд на Маркса за преждевременную публикацию «Вишневого сада», впрочем, его протесты ни к чему не привели, Чеховы выехали в Берлин. В Берлине их поджидал брат Ольги Володя, обучавшийся в Германии пению и игре на скрипке. Там же они повстречались с женой Горького Екатериной, покинутой своим мужем. Антон в письмах к Маше стал более ласков, и через нее передавал благодарность доктору Альшулеру. Здесь, в гостинице Совой, он наслаждался первосортным кофе. 6-19 июня он даже отважился на посещение Берлинского зоопарка. Его познакомили с Иолласом, берлинским корреспондентом русских ведомостей. Это превосходный человек. «В высшей степени интересный, любезный и бесконечно обязательный», писал Антон Соболевскому. Он был счастлив, что в Германии судьба послала ему ангела-хранителя. 7 -го, 20 -го июня, по просьбе Таоба, Антона в гостинице посетил ведущий берлинский специалист по внутренним болезням профессор Эвальд. Обследовав больного, он только и сделал, что развел руками, и молча покинул номер. «Нельзя забыть мягкой, снисходительной и растерянной улыбки Антона Павловича», вспоминала впоследствии Ольга. Недоумение Эвальда было вполне понятно. В том, чтобы вести через всю Европу умирающего человека, смысла никакого не было. И Оллас тем временем писал Соболевскому. «Дни Антона Павловича сочтены. Так он мне показался тяжело больным. Страшно исхудал. От малейшего движения кашель и одышка. Температура всегда повышенная. Ему трудно было подняться на маленькую лестницу». Восьмого, двадцать первого июня Чеховы выехали в другой конец Германии, в Баденвейлер. Там они остановились в лучшей гостинице города Ремербад. Антону как будто стало немного получше. Однако через два дня супругов попросили из гостиницы съехать. Чехов кашлем нарушал покой других постояльцев. Переместившись в частный пансион Фредерика, Антон писал доктору Куркину, что его теперь беспокоит лишь одышка и худоба, и что он уже помышляет о том, куда бы удрать от скуки. Пользовавший Чехова доктор Шверер, Был женат на москвичке Живаго, знакомой Ольге с гимназических лет. Врач он был знающий и внимательный. Но к неудовольствию Антона продолжил тактику лечения, избранную еще в Москве доктором Таубе. Чехову снова запретили пить кофе. Целые дни он проводил в шезлонге и даже немного загорел на солнце. Принимал массаж. Евгению Яковлевну он заверил, что через неделю будет совсем здоров. Маша в письмах рассказывала Антона о том, как сильно беспокоит родню его состояние. «Ваня приехал один. Мы плакали, когда он рассказывал про твою болезнь и про то, что он не мог спать ночью, и ему все представлялся твой болезненный образ». Ольга исправно посылала Маше бюллетени о здоровье мужа и в письме от 13-26 июня намекнула на возможность близкой развязки. «Умоляю тебя, Маша, не нервись, не плачь. Опасного ничего нет, но очень тяжело. И ты и я знаем, что ведь трудно было ждать полнейшего выздоровления. Отнесись не по-женски, а мужественно. Как только Антону будет полегче, я все сделаю, чтобы скорее ехать домой». Вчера он так задыхался, то и не знала, что делать. Поскакала за доктором. Он говорит, что вследствие такого скверного состояния легких сердце работает вдвое, а сердце вообще у него не крепкое. Дал вдыхать кислород, принимать камфору. Есть капли, все время лед на сердце. Ночью дремал, сидя. Я ему устроила гору из подушек. Потом два раза впрыснула морфий, Я хорошо уснул, лежа. Антону, конечно, не давай чувствовать в письме, что я тебе писала. Умоляю тебя, это его будет мучить. По-моему, мамаша, лучше не говори, что Антон не поправляется. Или скажи мягко, не волнуй ее. Антон все мечтал о возвращении домой морем. Ну, конечно, это несбыточно. На днях ездила во Фрайбург. Велел заказать себе светлый фланелевый костюм. Если бы я могла предвидеть, или если бы Таоба намекнул, что может что-то с сердцем сделаться, или что процесс не останавливается, я бы ни за что не решилась ехать за границу. В письмах к Евгении Яковлевне Ольга так жизнерадостно нахваливала местную кухню, кровати хозяев пансиона и погоду, то кузен Георгий поздравил Антона с выздоровлением, даже при том, что накануне доктор Альшуллер предупреждал его, «Отымут у него лишний год жизни». «Погубят Чехова». Антон предпринял еще одну попытку встать на ноги. Когда Ольга отлучилась на день во Фрайбург, он самостоятельно спускался в столовую к обеду и ужину. Совсем молодому коллеге доктору Россолимо Он, не скрывая иронии, написал «Я уже выздоровел». Остались только одышка и сильная, вероятно, неизлечимая лень. Немировичу Данченко Ольга сообщила неприкрытую правду. «Антон Павлович, хотя на вид и поправился, и загорел, но неважно чувствует себя. Температура повышенная все время. Сегодня даже с утра 38,1». Ночи мучительная, задыхается, не спит. Настроение, можете себе представить, какое? Весь день он сидит покорный, терпеливый, кроткий, ни на что не жалуется. Временами Антон отвлекался от мысли о смерти, обдумывая новую пьесу, финалы которой ее герои оказываются на затертом льдами пароходе под северным сиянием. Ольга вывозила его в экипаже на прогулки по Баденвейлеру. Антон завидовал преуспеянию немецких крестьян. По вечерам Ольга переводила ему немецкие газеты. Он болезненно переживал хладнокровие немецкой прессы по отношению к потерям русской армии в войне с Японией. Недолго пробыв в пансионе Фредерика, который не понравился Антону отсутствием солнца, скукой и однообразной кухни, Чеховы переместились в гостиницу «Зоммер», с балкона которой Антон мог наблюдать жизнь города и его жителей, то и дело наведывающихся на соседнюю почту. Двое русских студентов, живших в той же самой гостинице, предложили Ольге помощь. Завидуя жене, которая, воспользовавшись случаем, поставила себе золотые коронки у немецкого дантиста, Антон подумывал и сам обратиться к нему. Машу он регулярно инструктировал в денежных и хозяйственных делах. Однако она уже больше не могла сносить томительного ожидания. Вдвоем с Ваней они 28 июня по льготным билетам кузана Георгия выехали на пароходе в Батум, чтобы дней 10 провести на грузинском курорте Боржом. Евгения Яковлевна осталась под присмотром знакомой ялтинской портнихи. 27 июня 10 июля Ольга писала Немировичу Данченко. весе теряет. Целый день лежит. На душе у него очень тяжело. Переворот в нем происходит». Шверер разрешил больному пить кофе и назначил кислород и инъекции на перстянки. Ольга продолжала впрыскивать мужу морфий. Антон написал Маше, что от одышки единственное лекарство — это не двигаться. И тем не менее ожидал, когда из Фрайбурга прибудет новый фланелевый костюм. Из Санкт-Морица пришло письмо от Потапенко. По близости расстояния протягиваю тебе руку и крепко жму твою. Однако Антона уже мало занимали вести из внешнего мира. В голове у него родился сюжет нового рассказа. Богатые постояльцы отеля собираются в столовой, предвкушая сытный ужин и еще не зная, что повар неожиданно скрылся в неизвестном направлении. В два часа ночи 2-го 15 -го июля Антон проснулся в бреду, несмотря на принятую дозу хлоралгидрата. Ему привиделся тонущий моряк племянник Коля. Ольга послала одного из русских студентов за Шверером и попросила швейцара принести льда, чтобы положить Антону на сердце. Тот сопротивлялся, говоря, что на пустое сердце лед не кладут. Шверер сделал ему инъекцию камфоры. Согласно врачебному этикету, находясь у смертного адра коллеги и видя, что на спасение нет никакой надежды, Врач должен поднести ему шампанского. шверар проверив у Антона пульс, велел подать бутылку. Антон приподнялся на постели и громко произнес «Их штербе!» «Я умираю!» Выпив бокал до дна, он с улыбкой сказал «Давно я не пил шампанского!» Повернулся на левый бок. Как всегда, он лежал рядом с Ольгой и тихо уснул. Глава 82. Постфактум. Июль 1904 года. Доктор Шверер, его жена и двое русских студентов старались как могли, помогая Ольге. Из Баден-Бадена приехал русский консул, а из Берлина невестка Эля и журналист Иоллас. Тело Чехова весь день оставалась в гостиничном номере. Смертные телеграммы были разосланы всем близким родственникам, за исключением тетки Александры. Ольга поведала о последних часах жизни мужа в письме к своей матери. Стали поступать соболезнования. Дуня Эфрос, первая невеста Антона, находясь в соседней Швейцарии, узнала о случившемся из французских газет. «Какой ужас!» «Какое горе!» Писала она Маша. Телеграмма, посланная Ваня, нашла его в Боржоме. Антон тихо скончался от слабости сердца. «Побережнее, скажите матери и Маше». Маша срочно телеграфировала в Батум капитану парохода, прося его задержать рейс и дождаться их приезда из Боржома. В тот же самый день Миша и Александр по указанию Суворина, порознь выехали из Петербурга. В Ялте прибывающие телеграммы сразу стали достоянием гласности. В храмах зазвонили колокола, на стенах появились объявления о панихиде в церкви Феодора Тирона в Верхней Аутке. На пароходе, плывущем в Ялту, какая-то женщина подарила Маше икону Богоматери. Поначалу Ольга намеревалась похоронить Чехова в Германии. Однако поток телеграмм из России с выражением «отнюдь не соболезнования, но тревоги о судьбе чеховской могилы заставил ее переменить свое решение. «Сообщите новое время. Подробности кончины брата». «Александр?» «Когда и где будет похоронен Антон?» Ответ оплачен Суворин. «Хороните Антона Москве!» Новодевичий монастырь, Ваня и Маша на Кавказе, Миша при матери, Михаил Чехов. Возвращение в Россию тела Чехова потребовало найма специалиста по перевозке трупов, заказа специальных вагонов, ходатайство русского посольства в Берлине о разрешении прицеплять вагон-рефрижератор с гробом к пассажирским поездам. Ожидая, пока уладятся формальности, Ольга писала подробные письма матери. Затем она уехала в Берлин, куда должны были перевезти покойного мужа. На Потсдамском вокзале священник русского посольства отслужил на запасных путях скромную панихиду, а дипломаты тем временем продолжали вести переговоры о транспортировке гроба. Россию захлестнула волна воспоминаний об Антоне Чехове. В Ялту съезжались члены осиротевшего семейства, Лишь 7 июля Миша сообщил Евгении Яковлевне горестную весть, и вместе с Ваней и Мишей они выехали из Ялты в Москву. В тот же день берлинский поезд с прицепленным красным товарным вагоном, в котором находился гроб спокойным, прибыл в Петербург. Вдова писателя сопровождала его в вагоне первого класса. В кучке людей, встречавших поезд, находились Клеопатра Каратыгина и Наталья Гольден, Последняя поведала своему спутнику о том, что 20 лет назад она была ближайшим другом и помощником Антона Чехова. Появился на вокзале и кто-то из министров, затем, чтобы отдать последние почести не Чехову, но генералу Келлеру, чей гроб одновременно с Чеховским прибыл из Маньчжурии. Единственным официальным лицом на траурной церемонии оказался Суворин.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 Суворин никого и ничего не видел, ни на кого и ни на что не обращал внимания и только ждал, ждал, хотел, хотел. Гроб! Выйдя из купе, где находилась Ольга, Суворин рухнул на колени. Ему подали стул, и он долго сидел на нем, оцепенев и ничего не видя вокруг. Он позаботился обо всем. О панихиде! о временном пристанище для Ольги, об отправке вагона-рефрижератора в Москву. На платформе священник с небольшим хором отслужили короткую литию. У Суворина были и другие заботы. Не теряя времени, он отправил в Ялту Александра изъять из Чеховского архива свои откровенные письма. Александр, потеряв связь с Мишей, с полпути повернул назад и телеграфировал ему из Москвы. Обязательно привези из архива письма старика. Кондиция мне без них не выдержать. Могилу куплю. В Москве Александра попросили встретить гроб в Петербурге. 8 июля он выехал в столицу и по дороге разминулся с телом покойного брата. Не привела судьба Александру проводить последний путь ни Павла Егоровича, ни Антона. 9 июля Четырехтысячная траурная процессия начала свой долгий путь по Москве от Николаевского вокзала до кладбища Новодевичьего монастыря. Ольга шла, опираясь на руку Немировича Данченко. Чеховская родня, прибыв из Ялты, присоединилась к шествию на полпути к последнему пристанищу Антона. Евгения Яковлевна, Маша, Ваня и Миша с трудом смогли пробиться гробу сквозь несметную толпу. Поначалу их не узнали охранявшие процессию студенты. У гроба Антона Маша и Ольга заключили друг друга в объятия, забыв о разъединявшей их долгие месяцы неприязни. К надгробию Чехова Николай Ежов возложил серебряный венок от Суворина, горький описывал похороны в письме к жене. Я так подавлен этими похоронами. На душе гадко. Кажется мне, что я весь вымазан какой-то липкой, скверно пахнущей грязью. Антон Павлович, которого коробило все пошлое и вульгарное, был привезен в вагоне для перевозки свежих устриц и похоронен рядом с могилой вдовы казака Ольги Кукареткиной. Над могилой ждали речей. Их почти не было. Что это за публика была, я не знаю. Влезали на деревья и смеялись, ломали кресты и ругались из-за мест. Громко спрашивали, которая жена, а сестра, посмотрите, плачут. А вы знаете, ведь после него ни гроша не осталось. Все идет Марксу, бедная Книппер. Ну что же ее жалеть, ведь она получает в театре десять тысяч и так далее. Шаляпин заплакал и стал ругаться. И для этой сволочи он жил? И для нее работал, учил, упрекал? На поминки в квартиру Чеховых пришла Лика Мизинова. Одетая в траур, она встала у окна и два часа провела у него, молча, вглядываясь вдаль. Глава восемьдесят третья. Эпилог. 1904-1959 годы. Разу после похорон Ольга вместе с Евгенией Яковлевной, Машей, Ваней и Мишей выехали в Ялту. Александр в Петербурге в одиночестве оплакивал брата. Однако вскоре Суворин снова пошлет его в Ялту выручать свои письма. Едва опомнившись от горестных событий, И, невзирая на душевные переживания, Суворин поспешил отречься от Чехова публично. Иван Щеглов в дневниковой записи от 29 июля приводит его слова. «Певец среднего сословия никогда большим писателем не был и не будет». Теперь свои симпатии и он обратил на нового подопечного, пятидесятилетнего философа Василия Розанова. В день сороковин, 10 августа, кладбищенская церковь Новодевичьего монастыря была полна народу. У могилы Чехова, убранной цветами, монахини Перепанихиду. Поклониться Антону пришли Ольга Кундасова и его бывший домохозяин Корнеев. Для Евгении Яковлевны он передал просфору с написанными на ней именами почивших Чеховых за упокой Георгия, Якова, Павла, Феодосии, Николая, Антона. 18 августа из Ялты в Москву возвратилась Ольга. У нее на квартире то и дело ночевали брат Константин и Ольга Кундасова. Вдова Чехова включилась в репетиции пьесы Иванов, и ее трактовка образа, обреченной на смерть Анны, привела зрителей в особое волнение. Благодаря стараниям Ольги, Маше продлили отпуск. Немало времени у Чеховых теперь отнимало дело о наследстве. Завещание Антона, написанное им в 1901 году, в котором Маша объявлялась единственной наследницей, было и не по правилам написано, и должным образом не заверено. Его признали недействительным. Однако Ольга отказалась от притязаний на недвижимость, Чеховы восприняли этот ее шаг с облегчением и благодарностью и даже перевела Маше солидную сумму с их общего с Антоном счета. Доходами Ольги Книппер впредь станут ее театральные заработки как актрисы и пайщицы МХТ. Все члены семьи Чеховых сочли необходимым исполнить волю Антона и передать Маше во владение Ялтинский дом, котором под ее опекой оставалась Евгения Яковлевна. Затем юристам пришлось решать еще одну задачу. Поскольку Антон умер практически без завещания, по закону ему наследовали ближайшие родственники. Однако их отказ от наследства повлек бы за собой двойную уплату налогов. Лишь год спустя этот узел был развязан. Ольга и братья подписали доверенность, по которой Маше передавались в дар все доходы от издания сочинений, постановки пьес и иные поступления, связанные с литературным именем Чехова. Недвижимое имущество и деньги на банковских счетах в целом потянули на 80 тысяч рублей. Маша Чехова стала богатой женщиной. Зная, что из всех Чеховых можно доверять лишь дочери, Евгения Яковлевна наконец успокоилась душой, Из Таганрога к ней на жительство приехала нянька Иринушка, когда-то ходившая за маленьким Антоном. Побывав в Ялте, Александр делился впечатлениями с Ваней. «Бабушка марюшка жива, без зуба и помирать не собирается. Маменькой взамен отравленного тузика приобретены две новых, ничего не стоящих дворняшки. Очень боится» и серьезно боится, как бы дети ее не замахерничали наследство и не пустили ее по миру. В благодарность детей не верит, — написал Александр Мише. Мать до моего приезда обо мне твердо и неустанно думала, что я именно и есть главный жулик, способный сбить тебя с толку и сговориться с тобой. Услышав, что я у Ивана подписал отречение, она поклонилась мне чуть ли не в ножке. Писем Суворина отдавать мне не хочет, потому что не велел Миша. В общем, старухи не скучают, хохочут и своим положением довольны. Евгения Яковлевна радовалась и пышному Ялтинскому саду, и своему материальному благополучию и поездкам на автомобиле, новом транспортном средстве, связавшем Ялту с железнодорожным вокзалом. Умерла она в 1919 году в возрасте 84 лет. Маша оставила учительское поприще и движимая чувством долга решила посвятить себя превращению дома в утки в святилище писателя Антона Чехова. Опубликовав с купюрами переписку Чехова и посвященное ему воспоминания, она всю оставшуюся жизнь отдала заботе о Чеховском архиве. Никогда не выпуская наследие брата из рук, она сохранила его, пронеся через революцию, гражданскую войну, годы сталинского террора, и немецкой оккупации. От личной жизни она совсем отказалась. В Мисхоре она купила себе для проживания дачу, которую на революции продала за бриллианты ялтинскому дантисту. Умерла она в 1957 году на 95-м году жизни. Александр вновь погряз в пьянстве. В 1908 году Наталья выставила его из дома, невзирая на его горькие мольбы о пощаде. Свой век он доживал на даче под Петербургом, в компании прислуги, собаки-дюди и экзотических кур. В 1906 году Александр опубликовал теплые и яркие воспоминания о детстве брата Антона. Маша и Миша, придя в негодование от непочтительных отзывов Александра об отце, прекратили с ним общение. Умер он от рака горла в 1913 году. В некрологии о нем было сказано. Целый год он носился с этой тяжкой болезнью. Сознание ее неизлечимости страшно угнетало его. И он пережил многие часы тяжелых физических и нравственных мук. Успокоился он 17 мая в 9 часов утра. Маша описала Ольге, что никто из родных на похоронах Александра не появился. Миша проработал в контрагентстве Суворина до 1906 года. Как и Маша, он счел своим долгом стать биографом Антона Чехова. Умер он в 1936 году. Его сын Сергей посвятил себя собиранию архива, связанного с прочей чеховской родней. Ваня продолжал учительствовать. В декабре 1917 года его сын Володя, зная о том, что неизлечимо болен, застрелился из револьвера украденного из писненного стола кузена Михаила. Сломленный несчастьем и потерявший силы от голода Ваня, умер в 1922 году спустя год после своего шестидесятилетия. Сын Александра Коля, списанный на берег матросом, появился в Ялте у Маши, жалкий и рваный. Маша снабдила его деньгами на поездку в Сибирь прося больше никогда не показываться в Ялту. В 1911 году он снова возник на пороге Чеховского дома. «Я рыдала, потому что мне его жаль», писала Маша Ольге. Во время революции Николай вернулся в Крым, сошелся с со женщиной почти на четверть века его старше и завел небольшое хозяйство с курами и коровой. Оставаясь в душе моряком, Он регулярно делал записи в своеобразном бортовом журнале. Николай приветствовал большевиков и, возможно, погиб от пулей белогвардейцев, спасавшихся бегством от Красной Армии. Его брат Антон, освоивший типографское дело, был призван в армию в 1908 году. К 1921 году его, вероятно, уже не было в живых. Младший сын Александра Михаил тоже страдал от алкоголизма и нервных расстройств. Друзьям он признался, что был совращен родной матерью. Наталья умерла в 1919 году, и Михаил сразу забыл дорогу к ее могиле. Благодаря артистическому таланту он стал звездой Московского художественного театра. В 1915 году он тайно сбежал с возлюбленной Ольгой Книппер, племянницей вдовы Антона Чехова. В браках распался вскоре после рождения дочери Ольги Чеховой. В 20-е годы и Михаил, и его жена с дочерью все оказались в Германии. Впоследствии Михаил преподавал актерское мастерство по системе Станиславского в Голливуде. Его бывшая жена, теперь ставшая Ольгой Чехов, сделала карьеру киноактрисы, фотографировалась с Гитлером, и как разведчица работала на Сталина. Благодаря ее усилиям нацисты во время войны пощадили чеховский дом в Ялте. Ольга Книпер-Чехова, как и Маша, умерла, когда ей было за 90. Всю свою жизнь она оставалась надеждой и опорой Московского художественного театра. В середине 30-х годов, когда МХТ стал любимым театром Сталина, она вполне успешно вписалась в его новое идеологическое направление. Суворин постепенно уступил бразды правления своей империи сыну Алексею, чья неврастения уже начинала граничить с помешательством. В 1912 году Суворин умер от рака горла, как и годом позже Александр Чехов, мужественно перенеся выпавшее на его долю страдания. Письма Суворина к Антону Чехову исчезли из виду в 1919 году. Его сыновья бежали из России и нашли пристанище в Югославии и Франции. Алексей покончил с собой, отравившись газом в Париже в 1937 году. Дуня Эфрос, первая невеста Антона, эмигрировала во Францию. В 1943 году ее 80-летнюю старуху Полиция Виши отправила в нацистскую газовую камеру. Ольга Кундасова осталась в России и дожила до 1947 года. Свой архив она предала огню. Лика Мизинова сохранила верность мужу Санину Шенбергу и даже вернула его к нормальной жизни после психического заболевания. Умерла она в Париже от рака в 1939 году. Елена Шаврова-Юст Павшая в нищету после расстрела мужа, продала свою Чеховиану, чтобы спастись от голодной смерти. Лидия Еворская в 1915 году развелась с князем Борятинским. В 1919 году ей удалось сбежать из революционного Петрограда в Англию, где ее жизнь оборвалась в 1921 году. Татьяна Щепкина-Куперник, распрощавшись с богемным прошлым, стала видным советским переводчиком. Лидия Вилова, сначала за границей, а потом и России, продолжала убеждать себя и окружающих в том, что она была единственной любовью Антона Чехова. В конце 20-х годов она повстречала Александра Смагина, на всю жизнь сохранившего сердечную привязанность к Маше. Жертвы неразделенной любви обменялись словами сочувствия. Лидия Вилова была лишь одной из рассеянных по свету прихожанок церкви Антона Чехова, которые оплакивали его до самого конца своих дней. Конец книги